на этот раз одетый в мундир своей службы, со всеми наградными знаками и планками на груди. Ему было что рассказать, на руках факты, на сопровождающей речь картинки, видеофрагменты обысков и фото чудовищных улик. Все, что давало более тысячи процентов прибыли, нелегальный забой пушнины и краснокнижных зверей, токсичная химия без оглядки на экологические стандарты,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 уложил на кусок лаваша и методично проживал, не отвлекаясь на декорации ресторана и присутствующих в зале. Ночь и утро принесли голод, граничащий со злостью. По другую сторону столика расположился старейшина Го Юнг жесткий старик, будто взятый с черно-белой фотографии генерала Маньчжурской войны, только рассвеченный и переодетый в гражданское. Возле него, но не рядом, а как бы на особицу,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 «Надеюсь, я не прогневлю вас, если не найду на него правильного ответа», обозначила уважаемая улыбку. «Говорят, в Поднебесной богиня держит небосвод, чтобы он не упал на землю». Чуть повернул я голову с интересом, наблюдая за женщиной напротив. «Так говорят мифы моего народа», не изменила она вежливую улыбку. «Когда я слышал этот рассказ от Гудею, мне было очень интересно, как выглядит богиня».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 Почему изобразила та удивление? Второй игрок в шахматной партии обязан быть живым и здоровым до конца игры, иначе его фигуры начнут ходить сами по себе и жрать друг друга. Тебя так занимает их судьба? Разумеется, как и судьба всего, что я желаю забрать себе, уважаемая. Ледяной ветер рванул навстречу открытой двери ресторана на Берсеневской набережной. и растекся по радужной пленке перед принцессой. Сказывалась близость Москвы-реки и непогода конца октября со своенравными ветрами и холодным истинно-темным небом, в котором чудилось даже проглядывали самые яркие звезды небосвода. Впереди уже дожидался седан с замершим возле двери и готовым ее открыть охранником. У машины был герб императора вместо номеров,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 Безусловно красивый и мистически статичный на фоне шквального ветра, от которого случайные прохожие закрывались поднятым воротом. Ты знаешь всех своих родственников в лицо, я отвлекся на радостно голдящую группу туристов вдали. Иностранцы, ведомые гидом по намеченному маршруту, сейчас ветер дул им в спину, оттого они пока ещё фонтанировали энтузиазмом и интересом к окружающим красотам. Но скоро набережная войдет в поворот.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 Но одна молодая китаянка все равно отличилась, всунув мне дорогой фотоаппарат в руки. Она одним движением взобралась на бортик набережной и изобразила красивую позу. Вернее, попыталась, потому что дунувший ветер сбросил вскрикнувшую дуреху прямо в воду. Вперед к бортику дернулась даже принцесса. «Кто-нибудь, спасите ее!» повернулась ко мне и тут же к охране у машин растерянный гид.